Что-то заставило её вздрогнуть и уронить корзину с саженцами прямо на клумбу. И даже не взглянув на измятые крошечные белые цветочки, она сразу побежала в дом, бросая прямо на дорожку садовые инструменты, перчатки и кожаный передник. Новости, которые смотрела дочь на, слышала через распахнутое окно, и сердце у неё почему-то взвыло от ужаса. "Мама?" спросила светловолосая дочка, когда она вбежала в гостиную, не закрывая за собой входную дверь. Женщина на нее даже не посмотрела. Ее волновал только огромный экран на всю стену и строгий голос Моники Эберли. Из-за размеров экрана казалось, что она стоит у них в гостиной и сообщает страшную новость. Для предотвращения подобного, ZP-3 будет уничтожена новой плазменной бомбой Азазель. Что такое плазменная бомба, женщина не знала. Но сердце у нее на миг остановилось. «Мама?» Снова окликнула ее девушка, вскочив с кресла и бросившись к ней. Удержать ее она не смогла. Рухнув на колени, женщина зарыдала, закрыв лицо тонкими дрожащими пальцами и завыла на весь дом, раскачиваясь в такт собственному завыванию. «Боже, мама!» Девушка метнулась к двери и спешно ее закрыла. Заперла окно, активировала защиту дома, чтобы без пароля его нельзя было открыть ни изнутри, ни снаружи. «Срочно ограничить доступ ко всем острым предметам!» скомандовала на домашней компьютерной системе и помчалась наверх в комнату матери, пытаясь найти спасательный укол. На ходу она вызывала отца с помощью браслета связи. "Литла, я же просил тебя не отвлекать меня сегодня", строго сказал ей отец, "потому она без лишних предысловий сразу сообщила. "У матери приступ. Бегу", мгновенно изменив тон, ответил отец. "Что случилось? В новостях сказали, что Зипи-3 уничтожит" Выпалила Лита и только потом поняла, что это значит, застыв перед открытым шкафчиком с лекарствами. «Она знает? Ты ей говорила?» – испуганно спросил отец. «Нет, ты что? Но, папа, дедушка ведь говорил, что он еще жив. Что теперь делать?» Лит мы с самого начала никак не могли помочь Оливеру. Он умер в тот момент, когда совершил убийство. Она хотела возразить, но внизу вой перешел в крик. А затем с грохотом разбилось и рухнуло на пол что-то стеклянное, извиняющее осколками. Мать разбила или зеркало, или стеклянный столик, а значит, было не до разговоров. "Приходи скорее", сказала она отцу, схватила шприц с лекарством, похожий скорее на ручку с выдвижной иглой вместо стержня, и бросилась вниз. Разбит был журнальный столик. Одной из его металлических ножек, окровавленными из порезов руками, женщина била стену за экраном. Ножка проходила сквозь голограмму и оставляла на покрашенной стене грубые темные полосы, так и не навредив ведущим, рассуждавшим о том, какая планета может стать ZP-4. Выключив, наконец, новостной канал, Литтелла Финрер метнулась к женщине. «Мой мальчик!» — прошептала та и снова зарыдала, сползая на пол. «Все будет хорошо», — пообещала Литта, Обнимая ее, и спешно колол ей лекарство прямо в шею.